В связи с этим Хабач советовал и египтологам избегать категорических заявлений и быть достаточно честными, чтобы приправлять свои комментарии словами вероятно и возможно. Да, слова, вероятные, возможно, вполне уместны при обсуждении до династического и более ранних периодов египетской истории. В отличие от впечатлений, которые ученые обычно стараются произвести на публику, некоторые из них готовы признать, что в 20-м столетии состояние знаний в области египетской предыстории остается фрагментарным. Николас Грималь, профессор египтологии, Сорбонтского университета в Париже признает, после Второй мировой войны стало ясно не только то, что до фараонская предыстория расширяется в неожиданном масштабе, но и то, что она оказалась столь разноплановой и автономной, что уже трудно относиться к ней просто как к подготовительному этапу династического периода преобладающая же у египтологов точка зрения, исключением из этого консенсуса является, по крайней мере, Грималь, не способная предложить согласованной теории, которая объяснила бы эти разноплановые и автономные особенности египетской предыстории или учитывала бы серьезные нестыковки между додинастическим и династическим периодами. В то же время сами древние египтяне – оставили нам записи, в которых может содержаться разгадка всей тайны. В эти знаниях содержится подробная информация о периоде, который уходит в прошлое на много тысячелетий до внезапного появления государства фараонов в эпоху около 3000 года до нашей эры. Беда только в том, что никто не готов серьезно относиться к этим записям. Может быть, потому что они противоречат консенсусу, сложившемуся у современных ученых по вопросу о египетской хронологии. Пусть у читателей формируется собственное мнение, но, как мы увидим ниже, гиптологи склонны серьезно относиться к тем элементам этих записей, которые не противоречат принятым теориям и принимать их. три эпохи. Как отмечает Джеймс, в приведенной выше цитате современный подход к древнеегипетской хронологии основывается в значительной степени на история Египта Мането. Уважаемый профессор Уолтер Эмери Также подходит к этому вопросу, когда сообщает, что труды монету имеют огромную важность и образуют фундамент, на который опирается история Египта. Одной из причин того, что система монета является такой стойкой и продолжает использоваться археологами, является ее точность, которая вновь и вновь подтверждается. Известно, что он опирался на гораздо более старые документы или царские листы, к которым имел доступ в качестве ученого-жреца. Впоследствии были найдены и переведены еще документы, относящиеся к этой категории. Палермский камень, Туринский «Папирус» и «Абидосский список царей». Говоря словами покойного профессора Майкла Хоффмана, ведущего специалиста по Египту Дол Фараонов, археологи и египтологи открыли пять таких текстов, которые, несмотря на ряд расхождений в целом, согласуются с Монету. Исходя изо всех уцелевших источников, ясно, что в памяти сохранились три различных эпохи царствований. Первая эпоха, когда Египтом правили Нтеру, Нтеры или боги. Кульминация эпохи явилось правление Гора, сына Осириса и Исиды. Затем наступила эпоха последователей Гора. Шемсу-Гор также известных под многочисленными другими титулами и эпитетами, чья родословная протянулась через века от городов фараона, человека по имени Менес, известного также как Нармер или царь Скорпион, легендарного объединителя двух земель, Верхнего и Нижнего Египта. После Менеса пришли так называемые династические цари, чьи имена перечислены в царских списках. Египтологи относят правление Менеса примерно к 3000 году до нашей эры и считают его первым историческим царем династического Египта. Они признают, что ему должен был предшествовать ряд додинастических вождей как на севере, так и на юге страны, но категорически отвергают любое предположение о том, что Нетеру и последователи Гора, перечисленные в царских списках, о них Монета говорит как о лицах известных, могут быть историческими личностями. Напротив, преобладает точка зрения, что боги Нетеру являются плодом религиозного вымысла, а Шимсу следует считать всего лишь мифическими царями, которые правили в столь же мифическом царстве. Таким образом, ученые воспринимают как исторический факт лишь часть информации Монетто и только те уцелевшие царские списки, которые не противоречат их теории, то есть записи династического периода, начиная с Менеса, и отвергают все записи в этих списках, где фигурируют более ранние, более загадочные времена. Так, в кембриджской древней истории профессор Питт собирает в одну группу все древнеегипетские источники, касающиеся хронологии эпохи богов и последователей гора, после чего Чохом отвергает весь этот материал со следующим уничтожительным комментарием с исторической точки зрения в это мало проку. Подобным же образом, в своем подробном исследовании «Государство фараонов, царство и боги» видный профессор до классической древности Лондонского университета Генри Франкфорд выразился о последователях гора следующим образом. «По-видимому, последователи гора – всего лишь расплывчатое название царей далекого прошлого, и было бы...» Неумно воспринимать этот термин прямо как исторический факт. Каждый из этих царей после смерти становился членом корпорации бестелесных духов и вливался в туманную духовную силу, которая с незапамятных времен поддерживала живых правителей и наследников трона гора. Высокие посвящения Мы должны отметить, что сами древние египтяне никогда не воспринимали свою собственную историю таким образом. Для них никогда не возникало вопроса о мифических эпохах или о туманных духовных силах, таившихся в далеком прошлом. Надо прямо сказать... Для них и последователи гора, и географический ландшафт, в котором происходило их правление, были несомненной реальностью, с которой они были непосредственно и нерасторжимо связаны. Если же относиться к египетским записям и преданиям серьезно, то складывается впечатление, что последователи гора – это реальные, хотя и безымянные личности, чьей задачей, как предположил И Генри Франкфорд являлась обеспечить духовную силу монархии, но уж никак не расплывчатым или туманным образом. Записи, сделанные самими египтянами, наводят на мысль, что задача этих последователей являлась пронести через века некий объем знаний, исключительной важности, восходящих к еще более таинственной эпохе богов Нетеру. Иными словами, на основе имеющихся первоисточников складывается картина, согласно которой последователи Гора, возможно, и не были царями в обычном смысле этого слова, а скорее весьма сильными и просвещенными личностями, посвященными которых тщательно отбирала элитарная Академия, которая организовывала в священном месте Гелиополис-Гиза за тысячи лет до того, как началась история. Можно предположить также, что древнеегипетские тексты говорят правду, а цивилизация фараонов обязана своей вспышкой гения именно такому братству, берущему начало из древней элитарной академии. Кто же были на самом деле эти шамсугор и чему они следовали? следуя по пути горы. Гелиополис, древний Он или Инну, был древнейшим религиозным центром в Египте, а скорее всего и в мире. Расположенный километров 20 к северо-востоку от плато Гизы, Он был весьма древним уже на заре эпохи фараонов. Согласно преданиям, он хранил секреты астрального бессмертия, которые якобы унаследовали строители пирамид. Как недавно продемонстрировал профессор Эдвардс, верховный жрец Гелиополиса носил титул главы астрономов и был облачен в церемониальную мантию, усыпанную пятиконечными звездами. Как мы отмечали в части 3, главной заботой этих элитарных ученых-жрецов Гелиополиса было – регистрировать движение звезд, засекать и фиксировать течение времени и вникать в тайны своей эпохи. Уже давно было известно, что они тщательно изучали годичный цикл движения Солнца по зодиакальной траектории, однако позднее было получено убедительное свидетельство того, что они следили и за гораздо более продолжительным космическим циклом Великого года, а именно за процессионным дрейфом звезд, который вызывается покачиванием земной оси. Читатель помнит, что продолжительность этого огромного цикла 25 920 лет была определена по скорости медленного поворота 12 зодиакальных созвездий по отношению к точке солнечного восхода в день весеннего равноденствия. Короче говоря, по Процессия равнодействий – это последовательность астрологических веков каждой продолжительностью 2160 лет стала, как считают, открываться людям после своего рода духовного и культурного большого взрыва, известного как «Зептепи» – первое время богов наблюдать и точно измерить скорость процессия равноденствий, подвиг, который мог совершить лишь сосредоточенный на науке, интеллектуально развитый и высокоорганизованный народ, имевший давнюю традицию точных астрономических наблюдений. Подобным же образом возведение трех великих пирамид в Гизе не было делом рук технически примитивных людей едва вышедших из каменного века. Напротив, как отмечают историки науки Джорджу Д. Сантильяна и Герта фон Дехенд, такие достижения дают серьезное основание считать, что за кулисами этой работы стояли серьезные и интеллигентные мужи, которые наверняка владели технической терминологией. Мы тоже будем настаивать на том, что серьезные интеллигентные мужи и, по-видимому, женщины тоже фигурировали на сцене предыстории Египта, и предполагаем, что одним из многих имен, под которыми они были известны, было последователи гора. Мы предполагаем также, что их целью, во имя которой многие поколения трудились в течение тысячелетий – С мессианским рвением было воплощение в жизнь великого космического проекта, и у нас имеется свидетельство того, что постепенное осуществление этого плана включало в себя наблюдение двух маршрутов, путей перемещения небесных тел на протяжении веков путей, которые являются следствием процессии земной оси. Первый путь – звездный. Наблюдаемый дрейф звезд выражается в том, что меняется место и день их восхода из-за горизонта, что сопровождается изменением высоты, на которой они пресекают меридиан. Второй путь – солнечный. Оно тоже дрейфует, причем в западном направлении по эклиптике, Так что стрелка весеннего равнодействия постепенно приходит каждые 2160 лет от одного к другому из 12 знаков зодиака. При этом мы настаиваем на том, что на шифровальном астрономическом языке древних обитателей Гелиополиса эта идея дрейфа Солнца на запад последовательно через знаки зодиака звучала как следование путем гора Солнца через века. И мы покажем, что последователи Гора, скорее всего, обрели свой таинственный титул именно потому, что он четко описывал то, чем и во имя чего они занимались. Они, как мы предполагаем, были астрологами и астрономами высочайшего уровня, которые отслеживали и регистрировали положение весенней точки на протяжении веков, начиная с эпохи Первого времени и кончая эпохой исторических царей Египта. И, наконец, мы выдвинем гипотезу, которую в дальнейшем стоит проверить, что в некоторый заранее определенный исторический момент, записанный в звездах, последователи Гора предприняли шаги, направленные на то, чтобы мобилизовать коренных жителей Египта, объединить их в теократическое государство и употребить их энергию на дальнейшее притворение в жизни, космического плана, в котором ключевую роль предстояло сыграть великим пирамидам на западном берегу Нила.